Глава т р е Он не пришел ни поздно вечером, ни ночью, ни на следующие сутки. Я позвонила Людмиле и слезно просила дать мне еще несколько дней, чтобы найти квартиру. Она вошла в мое положение и разрешила задержаться еще на три дня. — л и р о ч к а ну больше не могу, — вздохнула женщина. — Клининг вызвать буду и покупателей приглашать. — Не хватит этих дней, спасибо большое. Я бродила по пустой квартире, понимая, что начинаю сходить с ума. Муж оставил телефон дома. Где его искать, я не знаю. Зато, может быть, знает Марк? Быстро схватила свой телефон в руки и позвонила другу мужа. — Привет! — радостно ответил он, как только принял вызов. — Привет! У меня не оказалось того энтузиазма, что было у него. — Кирилл, не у тебя? — Нет, а должен быть. Уточнил уже серьезным тоном Марк. «Не знаю», — вздохнула и призналась. «Он ушел вчера из дома, оставил все, телефон, ключи, деньги». «И не пришел еще?» Сухо и жестко уточнил вдруг. «Нет. На часах уже десять. Но я терпеливо ждала, уже коря себя, что вообще начал а этот разговор». «Сейчас попробую поискать», — пообещал Марк. «Зайди в его телефон, может, есть номер кого-то из руководства». Я выполнила все, что сказал Марк. Качала дочку на руках и одновременно лазила в телефонной книге супруга. Даже в его социальные сети зашла. Но там было пусто. Номеры режиссера и личного агента нашла довольно быстро. На мою радость они были записаны с именами и отчествами. Поэтому я осторожно переложила ребенка на кровать и выбежала в коридор. «Да, поздно, да, люди могут отдыхать, но у меня душа сгниет раньше». Сначала позвонила режиссеру, не знаю почему. — Кирилл? — уточнил строгий мужской голос. — Здравствуйте, — несмело обратилась. — Это жена Кирилла, Валерия. Извините, что так поздно вас беспокою. — Что-то случилось? — сразу же сообразил мужчина. — Да, — вздохнула. Муж ушел вчера из дома, оставив все личные вещи. Я не могу его найти, думал, может быть, вы знаете. «А из-за чего ушел?» Мы поругались. ь с т р а н н ы м произнес Виктор Романович. «А причина, если не секрет?» «Причина в десятой серии. Человек, говорящий со мной, как-то совсем тяжело вздохнул». «Ну, вы же должны понимать, что это всего лишь искусство». «Он мне сказал, что вы обговаривали сценарий и убрали из него все постельные сцены. Я уже поняла, что меня обманули. «Жестоко и беспощадно сыграв на доверие той, что точно проверять не станет». «Ясно», — констатировал Виктор Романович. «Я поищу его у наших коллег, отзвоню с ь и л и н а пишу». Но н е Марк, ни Виктор Романович найти блудного мужа не смогли. Друг семьи пришел ко мне через пару часов, нагруженный пакетами. Он внимательно осмотрел коридор. «Вы переезжаете?» Марк был хмур и совершенно не похож на себя прежнего. Для меня он всегда являлся жизнерадостным, ярким, заводным и энергичным. — Надо освободить квартиру, — кивнула я. — Вот, хозяйка дала пару дней для поиска. Мужчина посмотрел на меня долгим взглядом. Он быстро разделся, взял меня под руку и повел на кухню. — А теперь с самого начала все, что гложет. И про переезд не забудь. Пока он раскладывал еду и резал нам бутерброды, заваривал чай, я сидела, опершись руками на стол, п о д п и р а я тяжелую голову, и рассказывала все, что произошло. Начала именно с того момента, как муж попал на съемки. «Мания величия!» — пробубнил Марк. «И квартиру н и з к а л «Говорю же, я искала». «Ты ребенком заниматься должна, у тебя дела важнее есть. Квартиру сегодня посмотрю». Я же жевала колбасу, пила чай и понимала, что даже вкуса не чувствую. Сон клонило так, что глаза закрывались на ровном месте. — Ты хоть спала? — спрашивает Марк. — Так зубы Алины, м еще и Кирилл, — перечисляла я. Но мужчине этого и не нужно, оказалось. — Ясно, — забрал у меня посуду. — Сегодня я ночью дежурю, а ты спишь. — н о у меня в прямом смысле слова образовался шок. е Я сестру сам воспитывала, забыла?» Прищурившись, уточнил Марк. «Потом еще и брата. Так что я опытный нянь. Лучше меня никого быть не может. Уж покачать я точно смогу». «А...» «А если не справлюсь, то сразу же разбужу». Сдалась, потому что понимала, что мне нужен отдых. Хоть небольшой. Достаточно пару часов сна, чтобы прийти в себя. Дочке рядом нужна сильная мама. А откуда ей взяться, если сама мама кое-как на ногах стоит? Я сдалась, но еще раз попросила, чтобы Марк меня при необходимости будил. Тяжело поднявшись на ноги, поплелась в комнату, в которой спал муж. Там же буквально упала на кровать, обнимая подушку двумя руками и закрывая глаза. Еще пыталась уловить шорохи, доносящиеся из квартиры. Но быстро и совершенно неожиданно для себя провалилась в сон. Отметила только, что жутко кружится голова, и все тело, словно свинцом, налилось. Страшно подумать, что могло бы быть, упадяя с ребенком на руках. Подскочила как-то неожиданно, словно кто-то хлопнул над ухом. Подорвалась на ноги, вылетела из комнаты, чтобы замереть с протянутой рукой у соседней двери. С кухни доносился гаудеж, при этом так звонко и весело лопотала Алина, а ей всячески подыгрывал Марк. Я медленно шла по коридору и увидела, как мужчина в просторной футболке и штанах носится с ложкой по кухне, изображая и с т р е б и т е л ь который залетает на всей скорости в рот маленькой капризе, которая сегодня выглядит настолько счастливой, что я не поверила собственным глазам. — А вот и мама проснулась, — оповестил Марк и спешно включил чайник. — А мы квартиру нашли. — Мы? — не совсем поняла я. — Мы — это я и Алина. — гордо сообщил мужчина. — Да, мелкая, будет у нас переезд. Но сначала кормим маму и отправим ее писать заявление о пропаже мужа. Мы же должны найти твоего блудного папу. — Марк! — отдернул его. — Что? Это как минимум мой шанс. Я покачала головой и села обратно за стол, принимая чашку с крепким чаем. — Мы же это неоднократно обсуждали. — И что? — уточнил мужчина. Времена меняются, — кнопка. Жизнь не стоит на месте. Я знала, что нравлюсь Марку, но думала, что эти чувства прошли. Ведь когда-то давно я между двумя друзьями выбрала Кирилла. А Марк не отступил. Остался верным и преданным другом, который всегда при любой необходимости придет на помощь. Я даже замерла с чашкой, поднесенной к губам. Потому что ведь так и было. Всегда. Кто вез меня в р у д о м со схватками? «Марк?» Муж был тогда на какой-то конференции обещал телефон не ы отключать, потому что его помощь мне пригодилась бы в любой момент. Он тогда заверил, что сорвется с любого дела. А по итогу со с т у д и и во время какой-то прослушки выехал Марк, который отозвался быстрее остальных. «Кто уходил по роддому около шести часов, отказываясь уезжать?» «Опять Марк?» В то время, пока супруг отмечал рождение еще не родившегося ребенка в каком-то баре. Марк был где-то рядом. Помню же, мне врач сказал, какой ответственный папа у вас? Ждет, истерики и не устраивает. Только вот оказалось, что не папа там сидит, а друг, который и в магазин поехал за одеждой для новорожденной дочери, потому что оказалось, что ей не все взяла. А кто меня учил пеленать дочку? Марк. Везде был Марк. В самых сложных, самых важных, самых ответственных местах. в е р а Я вздрогнула пролила чай на домашние штаны. «Все нормально», — отозвалась. «А если еще обратиться в поисковый отряд?» «Почему бы и нет?» — согласился мужчина, продолжая кормить мою дочку. Дома я долго не задержалась, зато быстро собралась, схватила документы и понеслась в полицию, где скрупулезно написала заявление, рассказывая обо всех нюансах, которые произошли накануне пропажи супруга. дала точное описание, в чем он ушел. «Нагуляется, вернется», сообщил мне человек в форме. «А если с ним что-то случилось?» На меня же посмотрели с жалостью. «Да что с ним случится? Пьет с друзьями, вас ругает. Вернется!» Но заявление принял и отпустил меня домой. По пути я написала в поисковый отряд, передавая им фотографии, рассказала все то, что только что рассказала в полиции. и выдохнула только тогда, когда пришла домой. В квартире оказалось тихо. Не было ни Марка, ни дочери, ни коляски. Снова с т а л о судорожно искать в кармане куртки и телефон, и быстро позвонила мужчине. — Вернулась уже? — сразу же уточнил Марк. — Да, только зашла. — Как все прошло? — Заявление приняли. Поисковый отряд разрядку готовить будет. Попросили быть на связи. — Ну и хорошо, — вздохнул Марк. Мы гулять ушли. Обед я приготовить не успел. Разовося прошла в кухню, где на плите стояла кастрюля с водой, лежал кусок мяса, были начищены овощи. Я все сделаю, спасибо тебе. Всегда рад помочь. Устала, села на стол и вздрогнула, когда телефон начал вибрировать. А потом скептически обратила внимание на то, сколько сообщений мне начали свать людям. Видимо, поисковый отряд уже приступил к выполнению своих обязанностей. и разместил пост в группе. Звонок я приняла, но попросила по пустякам меня сейчас не беспокоить. Если каждому объяснять, что случилось и как, времени не хватит ни на что. Зато зашла в группу отряда, который выставил соответствующее объявление. Оно набрало уже много комментариев и репостов, но я все равно заглянула в текст людей. — Это хайп. — Быть такого не может. Скажите, что это ложь. К сожалению, это так. Сейчас на студии подтвердили пропажу Кирилла. — Где он, Кирилл? — Возвращайся домой, тебя ждет жена и дочка. Сообщений было много, но все они сводились либо к обсуждению того, почему мужчина ушел из дома, либо к тому, что просто рейтинг набрать решили. Ни тот, ни второй вариант мне читать не хотелось, так как в одном, по-моему, обливали меня, в другом варианте — мужа. Положив телефон на стол, я быстро переоделась и встала за плиту. Времени лишнего у меня не было, чтобы глупостями заниматься и читать весь этот бред. Необходимо еду приготовить да узнать, какую квартиру нашел Марк. Переезд должен состояться или частично сегодня, или уже полностью завтра. Через полчаса мне позвонила Анастасия, девушка, которая помогала в поисках супруга. Она же являлась куратором поискового отряда. «Лера, день добрый!» На сегодняшний момент известно следующее. Вашего мужа видели на автовокзале, в указ. Данную информацию проверяем. У вас есть что нам рассказать? К сожалению, нет. Снова села на с т у т так как ноги стали предательски трястись. Ни друзья, ни знакомые Кирилла его не видели. Будем искать. Будем, п р о г о в о р и л я, когда з а к о н ч и л разговор. Но почти сразу же тяжело вздохнула и приняла новый вызов. лерочка на этот раз звонили родители мужа что случилось который раз коротко рассказав всю историю и то что ей сопутствовало я никак не ожидала услышать осуждение да именно так и было ну зачем же заявление писать запречитала любовь васильевна мальчик у с т а л ему нужно прийти в себя скоро сам придет любовь васильевна Максимально сдержанно проговорила я. Он уже не мальчик, а мужчина. Я тоже устаю, но молчу об этом. К тому же нас выселяют, а у меня ребенок на руках с температурой. Он не пишет и не звонит. Что мне еще оставалось делать? Подождала бы немного, стояла на своем женщине. Сейчас я узнаю, может, к нам поехал? Швырнул в сторону телефон, схватилась за голову и рассмеялась. Это театр абсурда какой-то. У меня нет понимания того, что происходит сейчас вокруг меня. Что значит «мальчик устал»? Ему сколько лет? У Кирилла семья, ребенок. Хоть какую-то ответственность он нести же должен. Или я чего-то в этой жизни не понимаю? Все эти обвинения в мой адрес звучали так нелепо, что становилось обидно до слез. Во всей этой ситуации из меня сделали сущего монстра, который терроризирует несчастного мужчину. Что за люди? Как можно судить по тому, что слышишь, а не тому, что видишь собственными глазами? Налив себе воды, я быстро осушила стакан и поспешила в коридор. Как раз и Марк с Алиной вернулись. Замёрз, — Че-то я замерз, — произнес мужчина, проходя в квартиру. — Накормлю тебя сейчас согреешься, — сказал Натян, то улыбаясь, избирая у него дочь. — Договорились, — улыбнулся парень своей з а т о р н о й улыбкой и пошел мыть руки. Раздев дочку, отметила, что собрана она была очень аккуратно и тепло, чего не скажешь о Марке, у которого покраснели нос и щеки. Обед прошел в тишине, которую периодически разрывали звонки моего телефона, да часто поступающие сообщения. Я же время от времени смотрела на дверь, надеясь на то, что супруг одумается, придет домой. Попросит прощения и пообещает никогда, никогда не бросать меня в т я ж е л о ю ситуации. По факту же все было иначе. После еды Марк предложил посмотреть квартиру и н а ч а т переезд. А что на нее смотреть? Уточнила. Выбора все равно нет. Так что можно уже часть пакетов с собой с о б р а т ь Забрали не часть. Забрали все, которые были в коридоре и мешали нормальному передвижению. Все эти вещи, которые казались габаритными, с легкостью поместились в большом багажнике автомобиля, на котором ездил Марк. Только когда мужчина утрамбовал последние сумки, а часть коробок убрал на сиденье рядом со мной, уточнил. — Готовы? — Готовы. Чуть нахмурившись, ответил он. — Мне сейчас, хочешь не хочешь, приходится быть ко всему готовой. Никогда не знаешь, что ждет тебя дальше. Хотя... — Мне кажется, меня теперь ничем не удивить. Я так устала волноваться и нервничать, что согласна уже на всем. Лишь бы этот кошмар поскорее закончился.